Глава восьмая. Ева. Я думала, мы возьмем автодом. Когда Руслан, уложив мои вещи, открыл дверцу и бросил на заднее сиденье переноску для Жорданеллы, Ола вопросительно проговорила я. Сказать по правде, ехать куда-либо мне не очень-то и хотелось. Сейчас этой странной спонтанности я бы предпочла несколько дней спокойствия, однако возражать против поездки не стала. По в Руслане напряжению... и его особенной немногословности было ясно, что проблемы так и не решились. Несколько раз я аккуратно попыталась расспросить его, что и как. Но отвечал он неохотно, да и толку от его ответов не было никакого. «Где кошка?» Оставив дверцу открытой, Руслан осмотрелся. Внедорожник стоял перед домом на расстоянии нескольких метров от крыльца. Я могла поклясться, что Жорданелла еще минуту назад сидела на нижней ступеньке, сейчас же ее там не было. Она постоянно крутилась рядом с Русланом, а тут... «Я же сказал тебе, чтобы ты взяла ее». В голосе его зазвучало раздражение. Он опять осмотрелся и громко позвал трехцветку. Обычно, стоило ему сделать это, она оказывалась возле его ног едва ли не в ту же секунду. Сейчас же даже не появилась. «Чертова тварь!» — процедил он едва слышно и обошел Хаммер, но, судя по всему, Жорданеллы не было и там. Молча я наблюдала за русом. еще раз убеждаясь в том что в грате снова что то происходит давно я не слышала чтобы он говорил о трехцветке с подобным раздражением возможно нужно было потребовать ответы настоять но память о вечере возле театра была еще слишком свежа думаю она не пришла в восторг от этой штуки махнула на переноску и прохладно осведомилась зачем это вообще она и так за тобой по пятам ходит как привязанная лишним не будет только и ответил руслан Боковым зрением я заметила движение неподалеку и, приглядевшись, увидела сидящую под кустом шиповника кошку. Укрывшись в тени, она наблюдала за нами с, как мне показалось, настороженным видом. «Жорданелла!» — позвала я, сделав к ней пару шагов. Кошка насторожилась еще больше. «Жора!» — резкий голос Русы раздался позади. «Иди сюда!» «Жора!» — уже немного мягче. Поколебавшись, она все-таки выбралась из кустов. Прошла чуть больше половины пути и остановилась, подергивая кончиком хвоста, как будто сомневалась в том, что нужно делать то, что она делает. Это странное, непонятное поведение вызвало во мне тревожное чувство. Руслан терял терпение. Было впечатление, что он готов схватить Жорданелу за шкирку и просто зашвырнуть в машину. «Ты ее пугаешь», — заметила я. «Руслан, что случилось? Это путешествие...» «Это ведь не просто путешествие». Я смотрела на него, ожидая ответа, и знала, что не дождусь его. Трехцветка, наконец, подошла. Стоило ей сделать это, Руслан действительно схватил ее резко, достаточно грубо, и, наградив несколькими нелестными словами, отправил на заднее сиденье. Захлопнул дверцу и, открыв передо мной переднюю, помог усесться. Посмотрев в зеркало, я увидела забившуюся в угол трехцветку. Тревога усилилась, но прислушаться к ней я не успела, Рус уселся за руль. Я всмотрелась в его лицо, в профиль. Мрачный, за эти дни он как будто осунулся. Венка на его виске была хорошо заметна, и я дотянулась до него, коснулась и провела по ней кончиками пальцев. «Ева», он достаточно крепко перехватил мое запястье, посмотрел в глаза, «не нужно». «Почему?» Тихо, не отводя взгляда. «У тебя проблемы?» «Скажи, Руслан». Пальцы его сомкнулись еще крепче, Ненадолго, на мгновение, и следом рука моя оказалась свободной. Больше коснуться его я не пыталась. Прерывисто выдохнула, когда он в непонятном мне жесте дотронулся до костяшек на моей кисти. Прикосновение показалось мне обезличенным настолько, что стало холодно, хотя солнце светило так ярко, что смотреть на него было почти невозможно. Эти дни были трудными. Он завел двигатель. Я думала, что больше ничего не услышу, уже отвернулась к окну, Но прежде чем машина тронулась с места, Руслан все-таки позвал меня. Мне пришлось сделать глубокий вдох, напомнить себе, до чего довели меня мои собственные желания. три спасенные с корабля девушки, убитые люди, Руса и главная потеря. Главная, невосполнимая для меня и для него. В открытую он не говорил этого. Наверное, лучше было бы, если бы он пережил нашу потерю легко». И в то же время я надеялась, что ему не все равно, что внутри него болит так же, как и во мне самой, несмотря на то, что оба мы толком не успели даже осознать, что настрое. «Я не буду лезть в твои дела», — пообещала я, прежде чем он успел что-то сказать. «Просто, Руслан, не держи меня в неведении, ты же знаешь, что этим делаешь только хуже». «Не буду», — посмотрев на меня долгим взглядом, все-таки сказал он и завел машину. «Тогда что сейчас происходит? Ты мне что-то хотел сейчас сказать, Рус?» «Мы едем в путешествие». Он опять взял мою руку, уже не так крепко взял и тут же выпустил. «Автодом нам не потребуется». Я приоткрыла губы, сама не знала, что хочу сказать или спросить. Черты лица его смягчились, но взгляд оставался жестким. Он так и держал меня им до тех пор, пока слова не превратились в усталый выдох, сорвавшийся с моих губ. Я высвободила руку и коснулась лица. Тело все еще ныло, хотя порой мне казалось, что та ночь на корабле — обугленный обрывок какого-то кошмара, вырванного из дурного сна. «Отдохни, пока мы едем», — трогая хаммер с места, посоветовал Рус. Гравидорожки дорожки зашелестел под колесами. Сердце в груди неожиданно сжалось, словно перестало биться. Дыхание перехватило, а к глазам резко подступили непонятно откуда взявшиеся слезы, как будто я опять что-то теряла. «Ты в порядке?» Притормозив возле раздвигающихся перед нами ворот, посмотрел на меня Руслан. «Да». Шепот получился глухим, надломленным. Я кашлянула, кое-как собралась и повторила, хотя лучше не стало. «Да, в порядке. Просто...» «Вздох». «Отдохни», — сказал он снова. «Я думала, Руслан коснется меня, но он этого не сделал». Внедорожник выехал за ворота, горло сдавило сильнее, и я в порыве обернулась на тонущий в глубине территории дом. Руки были холодными, в голове что-то сжалось, как и в груди. Еще один выдох. Сидящая сзади трехцветка неожиданно громко мяукнула, как-то отчаянно, как будто звала кого-то. Посмотрев на нее, я увидела, как она, став на задние лапы, опирается о дверцу машины передними и смотрит на становящийся все дальше от нас особняк. И снова это полная безнадежности мяу. Что задремала, поняла я только, когда машина качнулась, поморщилась. Спать мне не стоило. Голова стала тяжелой, и ребра до этого нующие только слегка болели так, что казались мне одним сплошным синяком. Сколько времени? Сдавленно шепнула я глухим сосна голосом, кашлянула. Горло все еще болело, временами трудно было даже глотать. Достав из бардачка бутылку с водой, я сделала несколько глотков. «Господи, я так долго спала!» Когда взгляд сам собой упал на дисплей часов, находящихся на приборной панели, шепнуло все так же сипло. «Почему то не разбудил меня?» «Зачем?» — только и спросил Руслан. За окном было еще достаточно светло. Летние сумерки еще даже не начали сгущаться. До момента, пока меня не сморило... С Русом мы обмолвились всего несколькими словами. За окном мелькал пригород Грата, коттеджные поселки менялись низкими деревенскими домиками, где-то еще крепкими, а где-то заброшенными, заросшими и никому не нужными, а между нами ничего не менялось. Неловкость сродни отчужденности. Прекрасно понимая, что, несмотря на сказанное мне в больнице Рус зол на меня, я не лезла к нему. И вот опять домики. Прошло больше трех часов, а чувство было такое, как будто мы все там же, как будто это все те же домики, как будто я совсем не закрывала глаза. «Есть какие-нибудь новости?» Я потихоньку кашлянула в кулак, снова поморщилась и продолжила, повернувшись к нему. «Новости о Дамире». Как-то я спрашивала об этом врача в больнице, тогда он не сказал мне ничего нового, и это, в сущности, было хорошей новостью. По ночам мне снился пробивающий сквозь темноту луч, И тут же картинка сменялась другими. Тихая аллея парка, ладонь, безжизненно лежащая у мыска моей туфли. Тошнота подкатывала вместе с слезами. Ощущение правильности и безысходности случившегося было ужасным. Одни жизни в обмен на другие. Жизни верных людей Руслана, на жизни девочек, уже потерявших всякую надежду. Пришел в себя. Не отводя взгляда от дороги, выговорил Руслан. Всего на мгновение меня как будто сковало. Невидимая липкая рука, сжимающая сердце, разжалась, и с первым ударом по телу прокатился озноб. Поправив ремень безопасности так, чтобы он не давил на синяки, я облизала губы и сделала еще глоток воды. Когда мы вернемся, в эти дни сиплые нотки из голоса почти не исчезали. Я схожу к нему, хочу попросить прощения, и... Я замолчала, зная, что он и так понял меня. Посмотрим. Снова односложно. Я рассматривала Руслана, желая расцарапать стену, которую он отгородился от меня. Коснулась кольца на пальце, покрутила и сжала руку в кулак. Понимала, что он знает, что я смотрю на него. Притихшая на заднем сиденье кошка поджала под себя лапы, накуксилась, свесила голову. Всегда любившая пристроиться на сиденье с Русом, она, похоже, так и провела сзади все время, пока я спала. Посмотрим? Посмотрим. Я набрала в легкие побольше воздуха. Напомнила себе о том, что это Руслан. Невыносимый, порой непонятный мне Руслан. Мужчина, которого я пыталась забыть, и забыть которого так и не смогла. Мужчина, уже дважды спасший меня от участи, представить которую было страшно. Не знаю, что он сделал, сколько приложил сил для того, чтобы вытащить меня с корабля. Он сделал это, и как бы ни злился сейчас, все это не имело значения. «Хорошо, посмотрим». Согласилась я, уняв начавший просыпаться гнев. Мне вдруг показалось, что место, где мы едем, мне знакомо. Вгляделась в дорогу. «Руслан?» Опять на него. «Где мы?» «Я прекрасно понимаю, что ты...» «Ты ничего не понимаешь». Оборвал он меня с резкостью, которой я не ожидала. Не знаю, чем это было. Раздражением, злостью, вспышкой. Скорее всего, ничем из этого. Рус бросил на меня быстрый, похожий на блеск темного лезвия взгляд. Вена на его виске стала заметнее. «Что ты понимаешь, звереныш?» «Жесткая, наполненная яростью усмешка. Что ты, черт возьми, можешь понимать?» Меня бросило в жар, сразу за этим в холод. Его чернота, давно уже ставшая частью меня самой, завибрировала в крови, усиливая тревогу, натягивая нервы. Мне стало нехорошо. Физически, до тошноты. И я потянулась к дверце, чтобы опустить стекло. В этот момент сбоку от нас промелькнуло дерево. Разбитое ударом молнии, оно стояло в отдалении от других. Я помнила его. Только тогда оно было целым, еще не превратившимся в чернеющий безжизненный остов. И ленту реки за ним я тоже помнила. И несколько камней, причудливо лежащих неподалеку от обочины. «Ты не сделаешь этого». Голос мой прозвучал совсем надтреснуто. «Руслан!» Снова выглянула в окно. В один из дней мы были здесь, были с сестрой. Взяли свежий хлеб, овощи, чай и... Тогда была осень, поздняя теплая осень, пропитанная запахами листвы и земли. Все было мне незнакомо, все было ново. Ты не сделаешь этого, громче, отчетливо понимая по отразившейся во всем облике Руса мрачной решимости, что сделает. Руслан схватилась за его локоть. Ты не посмеешь, ты... «Ты едешь домой, малышка Маугли. Хватит!» Еще один взгляд в окно, и тут же на него. Дернула за руку, замотала головой. «Останови машину!» Зашипела, уже не контролируя гнев, намертво перемешавшийся с безумным страхом. «Руслан, ты слышишь, что я тебе говорю? Останови машину!» Он не хотел слышать. Вместо того, чтобы сбросить скорость, вжал педаль сильнее. Зелень за окном слилась в сплошную полоску, с заднего сиденья раздалось мяуканье. Я чувствовала, как бьется сердце, и вместе с этим оно как будто не билось. Кровь застыла. Поворот, дорожный знак. Мы проскочили ведущую в бок дорогу. Что делать я не понимала. Рус превратился в камень. Нет, сталь. Я рожала пальцы, отдернула руку, снова замотала головой. Давай поговорим. Выдавила, понимая, что на глаза наворачиваются слезы. Руслан, давай поговорим, чтоб тебя! Истерично, почти истошно и в то же время жалко. Сама понимала, что жалко, но мне было наплевать. Хаммер резко свернул, я стукнулась плечом о дверь. Теперь я хорошо понимала, где мы. Слишком хорошо. Сколько еще? Пять минут? Две? Это Стелла. Отстегнулась, коснулась его бедра. Сталь. «Руслан, это моя сестра? Снова она? Она тебе сказала... Твоя сестра тут ни при чем». Сквозь зубы почти зло. Вобрав в легкий воздух, он шумно выдохнул. Машина, наконец, поехала медленнее, и вместе с этим я почувствовала себя немного лучше. Лучше до тех пор, пока снова не услышала жалобное мяуканье. «У тебя все будет, Ева. На меня Рус не смотрел. На дорогу. На кистях его рук, на запястьях надулись вены. Найдешь себе хорошего парня, и дети у тебя еще будут». «Дети?» Неверяще переспросила я, — усмехаясь сквозь застилающие глаза слезы. моргнула и несколько потекло по лицу к губам. Я с гневом стерла их. «Какие дети, Руслан! Какой парень! Ты себя слышишь? Я...» Сдавила виски, мотая головой, пытаясь избавиться от этого бреда. «Нет, нет, нет! Это сон! Кошмарный, дурацкий сон! Сейчас я проснусь! Сном это не было!» Вдали уже показалась кованая ограда, шум листвы стал настолько навязчивым, что захотелось выключить его. «Взять пульт и выключить все звуки, запахи!» «Ты все забудешь, Ева!» Руслан затормозил в нескольких метрах от ворот. «Обязательно родишь ребенка, устроишь свою жизнь!» «Мне не нужны дети от кого-то там!» Зашипело зло, впиваясь пальцами в его бедро с такой силой... что самой стало больно. «Мне не нужны дети ни от кого, кроме тебя. И жизнь я хочу устраивать только с тобой. Забуду!» Опять нервная усмешка. «А ты? Ты тоже забудешь? Так?» «И я забуду, Ева». Крепко сжал мою руку и, задержав всего на мгновение, отшвырнул. Открыл дверь и вышел на улицу. А еще через несколько секунд я ощутила, как моего мокрого от слез лица коснулся ветерок. Наигрались. Он с силой вытащил меня из машины. Хватит.